Об освобождении Лигии потерял апостола Изведу. Со времени своего крещения он лишь один раз встретил его, еще до начала гонений. Но придя к тому землекопу, в чьей хижине его крестили, Венеций от него узнал, что в винограднике, расположенном за соляными воротами и принадлежащем Корнелию Пуденту, состоится собрание христиан.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 Еще у порога Вениций услышал неясный гул, а когда вошел, то при тусклом свете фонарей увидел несколько десятков коленопреклоненных, погруженных в молитву. Они совершали нечто вроде летании. Хор голосов мужских и женских то и дело повторял Христе помилуй, и в голосах этих звучала глубокая, душераздирающая печаль и сокрушение. Летание, молебен. Петр был здесь. Он стоял на коленях впереди молящихся лицом к висевшему на стене деревянному кресту и молился. Вениций издали заметил его седые волосы и поднятые руки. Первой мыслью молодого Патриция было пройти через толпу, броситься в ноги апостолу и крикнуть «Спаси!». Но то ли от торжественности общей молитвы,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 и с разочарованием не вопрошавшие, где же Христос, и почему Он позволяет, чтобы зло становилось сильнее Бога. Все же они и в отчаянии молили Его о милосердии, ибо у каждого еще теплилась искра надежды, что Он придет, истребит зло, низвергнет Нерона в бездну и воцарится в мире. Они еще глядели на небо, еще прислушивались Еще с трепетом молились. И чем дольше Вениций повторял Христе помилуй, тем сильнее овладевал им восторг, такой же, как когда-то в хижине землекопа. Вот они здесь взывают к Нему из глубин скорби своей, из бездны, взывает к Нему и Петр, и вдруг сейчас разверзнется небо, дрогнет в своих основаниях земля и сойдет к ним.